Глава 5. Маша, как и обещала, пришла готовить ужин. Причем в то самое время, когда Валентина интенсивно занималась собственным телом. То есть принимала соляную ванну. Пришлось ей открыть невестке дверь, а потом снова нырять в морскую соль. Только сидеть в ней уже не хотелось, пришлось вылезать. «Ой, Машенька, я сегодня себя чувствую прямо на 15 лет моложе». Вышла она, обмутанная банным полотенцем. Я такая вся воздушная, такая нежная. Люк, мать твою, опять лужи наделал. Ну ты посмотри, Боника, почему твой ребенок гадит, где попало? Кто будет убирать? Убирать пришлось, конечно же, ей самой. Маша возилась на кухне. Да и неловко было невестку просить. Но в этот момент пришел с работы Мефодий. поэтому убирать было очень даже нетрудно. Валентина взяла тряпку, загнулась кошечкой и принялась подтирать совсем неромантические лужи, стараясь встать покрасивее. «Что, опять кругом озера?» С доброй улыбкой заглянул в комнату Мифодий. «Ой, Мефодий!» — округлила глаза Валентина. Будто бы только сейчас заметила мужа. «А я и не вижу. Я весь день кручусь и не заметила». Сейчас Мефодий должен был чмокнуть ее в щеку и ласково пролепетать. «Хозяюшка моя, уработалась, а я тебе подарочек принес». «Должен был», — он все так и говорил. А вот сейчас ничего не сказал, только потянул носом и радостно произнес. «А у нас сегодня Маша готовит Тут я смотрю, так вкусно пахнет. Машенька, а когда будем за стол садиться?» «Володя когда обещал быть?» И все. Никаких тебе слов ласковых и никаких тебе поцелуев с подарками. А давайте садиться, — вдруг заявила Валентина Адамовна. Машенька уже приготовила все. Нет, — твердо заявил Мефодий, — будем ждать Володю. Тем более, что он придет с минуты на минуту. Валентина уже потеряла всякое терпение. В конце концов, для кого она тут старается? Она сегодня чуть не скончалась в этом обруче. Потом еще в ванне это и варилось. А он даже не заметил. А она, может быть, есть хочет. Столько калорий потратила за один день. Я сказала, мы будем есть сейчас. Топнула она толстенькой ножкой. Маша, подавай. Хорошо. Спокойно пожал плечами Мефодий Сидорович. Ешьте. А я пока пойду на улицу, с люком поиграю. Я буду есть только с сыном. Валентина прикусила язык. Пойдет он на улицу, как же. Да он еще из подъезда выйти не успеет, как его тут же перехватит эта подхватая Танька. Давно на него глаз положила, дрянь такая. Ну, зачем же сразу и гулять? Пошла на попятный Валентина. Да и Володя сейчас придет, сам же говорил. Что же он будет потом ждать, когда мы нагуляемся? Она уселась перед телевизором и примерно устроила ручки на коленях. Пусть видит. как она совершенно изменилась. Эх, не успела сегодня в белый цвет покраситься, а вот завтра. Маша, а ты какую краску покупаешь для волос? Какой фирмы? Не утерпела Валентина. Мне завтра надо купить. Я вам потом напишу на листочке, а то вдруг забудете. А вы все же решили в белый цвет? Кричала из кухни Маша. И все же, как Маша не старалась, как не завызывали ароматы на кухню, а поужинать им удалось совсем не скоро. Володя пришел к родителям не один, а с двумя парнями, которые тащили с собой какие-то коробки, инструменты и провод. «Здравствуй, сынок!» – растерянно улыбнулась Валентина и крикнула в комнату. «Мефодий, ты только посмотри! Наш сын не успел у себя ремонт сделать, А уже и у нас решил ремонтировать. Мама, это не ремонт, светился радостью Володя. Я принес твой компьютер, и сейчас нам проведут интернет. Володя, а когда же ужинать? Вышла из кухни Маша. Машенька, Володя чмокнул жену в щеку, это такие умельцы. Они нам все установят за считанные минуты. Да, быстро согласился отец, но тут же добавил. Но женщинам все же лучше пойти на свежий воздух. Тем более, что и собачки уже просятся. Вообще-то собачки не просились. Боника та попросту сурово тявкала на незнакомцев. А Люк старался ей во всем подражать. И, как ему казалось, у него это получалось куда страшнее. Потому он от усердия даже подпрыгивал и припадал на передние лапы. Валентина хотела было возразить и напомнить, что вечером... Они всегда гуляют вместе с Мефодией, Но почему-то ничего не сказала. Наверное, она всерьез решила измениться. «Машенька, пойдем!» Удалилась она в комнату переодеваться. «Мужчины должны заниматься делом». Маша спорить не стала, и обе женщины отправились на прогулку. «Вы сейчас очень меня поразили!» Неторопливо шагала по аллее Маша. Я прямо ушам своим не поверила. «А что такое случилось?» Переполошилась Валентина. «Я забыла накраситься?» Маша пригляделась к свекрови и вздохнула. «По поводу макияжа мы поговорим отдельно». «А вот то, что вы не стали спорить, вас очень украсило», — важно выговаривала Маша. «Я думала, вы опять на Мефодия Сидоровича с криком накинетесь». «Как вы всегда делаете?» «А вы прямо повели себя, как умная женщина?» Валентину подбросила. «Можно подумать, в другое время я полная дура». «Ну, знаете, мама...» Дернула красивой головой Маша. «Когда вы краситесь, вы уж меня извините, но вас умные и назовешь. Это шуму непостижимо». «А откуда у вас такая тяга к этим вульгарным боевым раскраскам? Так даже матрешки уже не красятся». «Это тушь. Но зачем, скажите, вам нужно красить ваши уже маленькие реснички таким толстым слоем?» «Она все время осыпается, мажет вам веки. Вы же, простите меня за грубость, как пьющая женщина». «Я?» «А губы?» – продолжала негодовать невестка. «Где вы выкопали такой пошлый алый цвет? К тому же, поразительно низкого качества. Она же красит у вас всю нижнюю челюсть». Вы же как вампирша. А тени? Ну, мама дорогая, но ну зачем вы малюете себе голубые блестящие веки, когда идете торговать на рынок? Это даже на Новый год, верх безвкусия. А уж будний день. Утром. А еще это дикая химия, покрашенная хной. Морковкин беспредел. Валентина смотрела на Машу и качала головой. Вот, Машенька, смотрю я на тебя. «Чистый аспид ты, Машенька, и как с тобой только Володенька бедненький живет?» «А потому что кто-то же должен вам сказать?» Упрямо твердила свое Маша. «И пока вы на всех не стали опять кричать, как раньше делали, ты решила сама накричаться вдоволь, да?» Поддела ее свекровь. «Нет, не да», – не согласилась Маша. «А просто, вот послушайте, вам надо завтра же сходить в парикмахерскую». Пусть вам там сделают красивую стрижку. За красивую стрижку знаешь, сколько с меня возьмут? Фыркнула свекровь. Знаю, сама стригусь, но оно того стоит. Дальше. Покраситься вам нужно в светло-русый цвет. И никакого дикого блонда. А лицо я вам сама накрашу. Тон наложим, скромненькие тени, теплых тонов. Немножко румян. Губы карандашиком нарисуем. И вы королева рынка. А тушь? Уперла руки в бока Валентина. Ресницы не будем красить, что ли? Тогда мои глаза вообще никто не увидит. Погодите. Вдруг раздался незнакомый голос. А чем вы бы седину закрасили? Или лучше остаться в натуральном виде? Возле них стояла старушка, одетая в пальто с длинным собольным воротником и в белый ажурный кокетливый платочек из пуха. Старушка внимательно прислушивалась к беседе и вот теперь решила уточнить. «У меня вот своя седина, а я все никак не могу решить. Ее лучше закрасить или все же оставить натуральный цвет?» А «Вам лучше натуральный», – важно произнесла Маша. «У вас седина красивая, а то у некоторых и не поймешь чего. Пеги и волосы такие становятся, и все». Валентина решила переключиться на собачек. Это именно у нее со временем становились не садимы, а какими-то пегами. Боника, ты уже набегалась? А как наш мальчик? Он тоже все дела сделал? Или нам еще погулять? А то мамочка уже замерзла. Бонике было глубоко плевать и на мамочку, и на мальчика. Ее внимание привлек симпатичный кобелек на тоненьких ножках-спичках, который поджимал лапки возле своей хозяйки. той самой старушки. Боника сначала как кокетливо бегала рядом, призывно виляя хвостом, а потом, оскорбленная в своих лучших чувствах, тявкнула. Люк расценил это тявкание как призыв к боевым действиям и просто навалился на маленького песика всем весом. Кобелек взвизгнул, жалобно заплакал, но увлеченная хозяйка этого даже не заметила. «Люк, да что ж такое?» схватила на руки хулигана Валентина. «Придется еще платить за все переломы». «Женщина, у вас собачка плачет. Наверное, лапку вывихнула». «Не беспокойтесь, он у меня такой трусишка». «Вот увидит кого-нибудь неприятного, так сразу и в крик». Махнула рукой в перчаточке пожилая дама. «А вот скажите, а стоит ли в моем возрасте использовать пудру? Мне кажется, она подчеркивает морщины». «Не переживайте». Невежливо перебила ее Валентина. «Вам уже никакой разницы нет, можете мне поверить. Хоть подчеркивай, хоть нет». «Но почему же?» – возмутилась Маша. «Здесь как раз женщина права». Похоже, самой Маше очень нравилось читать лекции по уходу за собой. И девушка заливалась соловьем. Валентина уже замерзла. Уже и собаки устали носиться. А этих двух дам было невозможно оторвать друг от друга. Ладно, Маша, мы пойдем. Наконец не выдержала Валентина. Мы скажем Володе, что ты сегодня отработала на полставки консультантом по красоте. Пусть оплатит. Как только пожилая женщина услышала про оплату, она немедленно подхватила своего песика на руки и, торопливо попрощавшись, засеменила прочь. Вот, повернулась к свекрови Маша. Было бы неплохо, если бы вы, мама, В старости тоже так за собой следили, как эта дама. Валентина горько вздохнула. Нет, Машенька, если бы, как эта дама, было бы очень плохо. Она за собой следит, потому что ей больше не за кем. И за ней никто не следит. Видно же, одинокая пожилая женщина, которой и поговорить-то не с кем. Маша недоуменно захлопала огромными пушистыми ресницами. «Мама, вы всерьез так думаете?» «Конечно. Кто же в такое время один по аллеям бродит?» «Старички? Они всегда вместе, под ручку ходят. А если поодиночке, то очень торопятся. они друг друга надолго не оставляют. Дорожат временем, которое у них на двоих осталось. Печально. «Нет, девочка, если вместе, то не печально. Пойдемте скорее домой, а то я уже замерзла». Поежилась Маша. Да и Володя уже звонил. Дома незнакомцев уже не было. Зато в центре стола стоял ноутбук, а возле него восседали сын с отцом. «Мефодий, вытри лапы собакам?» – попросила из прихожей Валентина. «Валенька, вытри сама, а то меня тут Володя!» – небрежно отозвался муж и снова повернулся к монитору. Володя, а почему вот эта хрень вылазит? Папа, это не хрень, терпеливо объяснял сын. Это тебя компьютер спрашивает. На самом ли деле ты хочешь закрыть эту вкладку? Ага, вон как. А если я вот так сделаю, компьютер не испортится? Надо очень постараться, чтобы его испортить. Пап, ну пойдем ужинать. У нас уже женщины пришли. Еле торопливо. И мужчины все время говорили о своем. Их просто переполняла радость от нового приобретения. Володя, а я теперь в этот интернет могу в любое время выходить, да? И в игры играть? Мне очень понравился покер. Только я в нем еще не разобрался. Пап, да там же не только игры. Там же... Вот смотри. Хочешь ты, к примеру, узнать, какая на Мальдивах погода? Нажимаешь... Я тебе покажу, куда нажать. И вот, пожалуйста. А для чего это отцу Мальдивы? Вдруг насторожилась Валентина. Сбежать, что ли, хочет? Нет бы поближе куда. Мама, ну при чем здесь Мальдивы? Я же к примеру сказал. Да вы сами оттуда не вылезаете, поддержала мужа Маша. Вот вы, мама, хотите кого-нибудь из своих старых знакомых найти? Может быть, кто-то в другой город уехал или за границу? Если у них есть интернет, так вы с ними можете связаться и даже переписываться. Валентина покачала головой. Вот уж не знаю, кто это там кинется со мной переписываться. Да и разве наши старики станут в этот экран пялиться? Мама, — возмутился Володя, — ну кто тебе вдолбил в голову, что ты старая? Тебе даже шестидесяти нет. И потом, у ваших ровесников есть дети, а уж они точно в паутине. «Бедные дети! Откуда ты знаешь, что у них там паутина?» — поинтересовалась Валентина, но муж ее перебил. «Володя, да доедай скорее, да пойдем моих знакомых искать. У меня знаешь, сколько знакомых разъехалось? Вот и спишемся!» Валентина чувствовала себя чужой на этом празднике жизни. Она решила. Сейчас же непременно она усядется перед этим экраном, как его Володя назвал, монитором, и будет учиться наравне с Мефодием. У мужа и жены должны быть общие интересы. И если у нее не получилось заинтересоваться сантехникой, то тут-то она не уступит. Она сама лично слышала своими ушами, что женщины сидят за этими компьютерами не меньше мужчин. А она же не глупая совсем, освоит, Хоть и совсем не умеет краситься. Уже через полчаса все четверо пялились в светящийся экран. «Ты посмотри!» – радовался, как ребенок Мефодий. «Этот мальчишка в нашем дворе раньше жил. Точно, тебе говорю, я его узнал. А сейчас он в Германии. Как же его зовут? Сейчас вспомню». «До чего вспоминать? Тут же написано «Марк Ларман». Точно, правильно, Марк. Ой, мама». толкнула в бок свекровь Маши. «А вы уже в компьютере стали разбираться лучше Мефодия Сидоровича». «И ты тоже заметила?» шепотом спросила Валентина. «Мне тоже так показалось». «Нет, Валя!» захлебывался от восторга супруг. «Ты посмотри! А с этой девушкой мы вместе ходили в художественную школу. Ее Оля звали. И сейчас так зовут. Вот здесь написано. Ольга Кошкина». «Ничего себе, девушка!» — ревниво фыркнула Валентина. — Ей уж лет-то больше, чем наши зеленая рощи. — Папа, а вы ходили в художественную школу? — искренне удивилась Маша. — А я и не догадывалась. — Так почему вы тогда не рисуете? Мефодий молчал. Он смотрел фотографии бывшей подруги, ее выставки, и улыбка медленно сползала с его лица. — Папа наш не хочет, — за ответила Валентина. Не мужское это дело, бумагу морать. «Мама, ну что ты такое говоришь?» Возмутился Володя. «Вспомни художников. Рафаэль, Леонардо да Винчи, Рубенс, Поленов, Суриков, Шишкин. Все мужчины не мужское». Теперь Мефодий как-то печально смотрел на экран и, казалось, совсем не слышал никаких дебатов. «Мефодий, тогда почему ты не рисуешь?» толкнула его в бок супруга. «Не хочешь?» «Машенька, он не хочет!» «Ну, не нравится ему, Ри!» «Хочу!» а вдруг откликнулся муж и посмотрел на Валентину новым, просветленным взглядом. «Очень хочу!» «Ну, а чего тогда?» Заморгала жена. «Завтра же пойдем и купим тебе альбом для рисования. И краски. Или ты карандашами любишь. Еще фломастеры есть. Мифодий Сидорович». закрыл страницу и открыл там, где рассказывалось все о саде-огороде. «Ой, ты посмотри!» – всплеснула руками Валентина. «Мефодия, дай-ка я...» «Ну, уйди же! Это же мой подарок!» «Машенька, тут как?» «Ага, вот на эту кнопочку!» Оказывается, интернет действительно затягивает. Валентина вроде бы и посидеть толком не успела. Еще только прочитала... чем нужно удобрять садовую землянику и как бороться с яблочной плодожоркой. А за это время и дети уже ушли домой, и Мефодий спать собрался. «Мефодий, ты уже спать?» – захлопала ресницами супруга. «Ну иди, только завтра не забудь меня разбудить. Мне нужно перед рынком успеть забежать в парикмахерскую и накраситься». Муж только кивнул и прикрыл за собой дверь. Валентина просидела еще несколько минут. На чего там? Около двух часов она просидела. Убрала за люком лужицы и поспешила в кровать. И еще долго рисовала себе. Какой она будет красавицей, когда завтра сделает дорогую стрижку, купит себе новую косметику и вообще. А завтра надо будет рассказать Павлине, как она научилась управляться с компьютером. Пусть от зависти зубами скрипит. На рынке Валентина появилась совсем не рано утром. И в парикмахерскую она забежать не успела. Слишком поздно поднялась. Но зато она огорушила всех новостью. «Ах, девочки, я вчера весь вечер за компьютером провела. Даже не выспалась. Устала, поправляла она шапочку. Прямо столько информации, столько... Павлина, ты не блести глазами». Тебе уже вреден интернет. От тебя только паутина еще больше станет. Ой, гляньте на нее!» Насмешливо фыркнула Павлина Марковна. «Прямо от тебе, вся такая модная. В интернете она. А сама поди-ка уже и буквы забыла». «Михауна», — повернулась к подруге Валентина, «я вчера прочитала. Тебе надо самой семечки выращивать». «Да, прямо на огороде». Пусть тебе подсолнухи колосятся. Тогда, знаешь, у тебя никаких расходов, чистый доход попрет. Но Валентина пыталась угомонить подругу Михална. Да куда ж мне выращивать? У меня и огорода нет. И дачи тоже. И потом, да разве наши-то семечки сравнишь с этими, которые в тепле-то выросли? У нас только кедровые орехи славятся. — Ой, молчи, Михална, — хихикнула Павлина Марковна. А то наша эта красавица заставит тебя кедры выращивать. Вот уж точно, тогда прибыль попрет. Ежели мы с тобой дотянем до орехов-то. Эх, темные вы бабы, вздохнула, усаживаясь на свое рабочее место Валентина. Я им, чтобы все по-научному, а они... Я прямо и не знаю, и как вы до сих пор без компьютеров живете. Это ж такое окно в мир. Михаловна, тебе обязательно нужен компьютер. Там жениха найти можно. Тань, слышь, говорю, компьютер тебе нужен. Женихов там уйма. Да она уже нашла себе, улыбнулась Наташа. Да что ты, изумилась Валентина. Татьяна, рассказывай давай, кто? Татьяна не стала таиться. Тем более, что говорить о новом знакомом ей было ужасно приятно. Да это и не жених, что вы, пока только знакомый. «А где ты его обнаружила?» Собрала все морщины на лбу Павлина Марковна. «По объявлению?» «Нет», — весело покачала головой Татьяна. Ехала к Валентине Адамовне на день рождения и познакомилась с таксистом. «Вот», — важно произнесла Валентина. «А я вам сразу сказала. Она с кем-то встретилась». «Михаловна, Анжела, помнишь, я тебе сразу сказала?» «Смело бери Николая. Татьяна себе уже кого-то нашла». Ага, смело, никак не унималась Павлина Марковна, а сама на Ентом Николая повисла ровно гиря. Ну и что, Танечка? Снова теребила товарку Валентина. И вы с ним поехали к тебе? Поехали, кивнула Татьяна. Я же на день рождения собиралась. Ребятишек маме отвезла. Вот и мы чай пили. Павлина опять проворчала. А вот молодежь нынче пошла. Не успеют одних детей к матери сбагрить, как уже давай новых делать. Да не слушай ты ее, Тань!» Махнула рукой Валентина. «А вот и не мешало бы послушать!» Обиделась, наконец, старшая из женщин. «Мы-то ведь раньше как? Полгода ходили, друг на друга глядели. Поэтому теперь твой Иван Иванович тебя видеть не хочет!» Тихидничала Валентина. «И видели мы, как он от тебя...» Физиономию воротил. «Тань, а чего дальше-то было?» Не утерпела Михална. «И чего? Сели чай пить. А дальше?» А дальше сидели и всю ночь разговаривали. Откровенничала Татьяна. Он тоже одинокий. Был женат, но как-то с женой не сложилось. «А с тобой так сразу и сложится», — фыркнула Павлина. «Я не знаю, но...» «А ты не думай», — поучала Валентина. «Встречайся и все». Сколько уж можно возле от них только детей прыгать? А вот появился мужчина. Валь, а это не твой муж? Вдруг перебила Валентина Михайловна. Вон, в орбиту зашел. Вообще-то женщины, которые торговали на улице, очень часто встречали своих знакомых прямо на своем рабочем месте. Это было неудивительно. Магазин «Орбита» был самым большим в их районе. Сюда приходили жители всех ближайших домов. А где же еще торговать, если не возле крупного магазина с промышленными товарами? Однако Мефодий по магазинам ходить не любил. Да и зачем ему? Если Валентина всегда приходила домой с полными сумками. Поэтому Валентина Адамовна удивилась. «Сейчас зашел?» – переспросила она. «А ты не обозналась?» «Не должна», – пожала плечом Михайловна. «Да ты сходи, я твои банки покараулю». Валентина оставила товар и побежала в магазин. Мефодия она нашла в отделе концтоваров. Ее муж стоял к ней спиной и перебирал какие-то кисточки. — Это козья девушка, а мне бы белку или колонок, — неуверенно попросил он. — И еще нужен третий номер, пятый. А наборов у вас нет, чтобы все номера сразу? — Я не поняла, вам профессиональные надо? Не совсем радостно отвечала продавщица. У нее уже давно трещал в кармане телефон. А тут этому мужику какие-то наборы подавай. То никто за целый день в отделе не появится, то как прилипнет такой вот. Нам профессиональные, да, рявкнула позади Мефодия Валентина. И принесите несколько на выбор. Мефодий не ожидал такой поддержки, поэтому засмущался, втянул голову в плечи и стал похожим на прежнего Моню. «Валюша, ну зачем ты так напыщена? Девушка и так старается». «Я вижу», — недобро окинула взглядом девушку законная супруга. «Давайте, милая, не капризничайте». «И улыбайтесь. Чай не каждый день к вам художники за кистями бегают». «А вы настоящий художник?» уже совсем по-другому. Сверкнули глаза у продавщицы. «А вы его не узнали?» – бессовестно удивилась Валентина. «И как вас только допускают работать в таком культурном отделе?» «Да что вы! Я смотрю, лицо знакомое!» На голубом глазу врала девчонка. «А теперь вспомнила, точно же, наш известный художник. Погодите, я сейчас кисти достану. А еще нам надо краски и альбом для рисования. «Двенадцать листов!» – диктовала она. «Валя, мне не надо альбом, я на холсте пишу», — пытался сопротивляться художник, но жена знала лучше. «Холст мы тебе дома какой-нибудь найдем, а вот альбомов у нас точно нет. Даже никакой захудалой тетрадки не валяется. А еще карандаш простой и резинка». Мефодий был готов провалиться сквозь землю, а зато Валентина чувствовала себя царицей. Она свысока поглядывала на девчонку и даже сама помогала выбирать кисти. Выбирать она совсем не умела, поэтому попросту заставила мужа купить два набора. — Это тебе про запас, — ответила она на его молчаливый вопрос. — Сейчас пойдем. Заберем мой товар и домой. Все равно сегодня никакой торговли. Мефодий помог собрать банки и повел супругу. на колесиках к дому. Валентина же все никак не могла расстаться с подругами. «Все, девочки, пойду домой, некогда мне». Старательно собирала она губки в куриную гуску. «Сегодня мой будет меня рисовать». «Господи, как только люди с ума не сходят», качала головой Павлина Марковна. «Теперь он ее еще и малевать будет». «А он у вас умеет рисовать?» вытращилась Наташа «здорово». «Умеет!» – вздыхала Валентина. «Он же у меня художник!» «Да, а вы не знали? Его уже и люди узнают!» «Прямо нельзя кисти купить, а сразу кидаются!» «Это вы художник? Я вас сразу узнала!» «Хорошо еще, что автограф просить не стала!» «Мой Мефодий жутко не любит автографы раздавать!» «Все его это скромность!» «Ну, ладно, девочки, некогда мне!» И она унеслась догонять супруга спиной чувствуя завистливые взгляды подруг. Дома, быстро переделав неотложные дела, Валентина заставила мужа взять кисти. «Мефодий!» – серьезно начала она. «Раз уж выяснилось, что ты без...» «Как его? Без Мольберта никуда?» «Кстати, я тебе обязательно его куплю на день рождения». «Так вот, а раз уж ты у меня талант, давай будем работать». Я не совсем понял, поморщился Мифодий. ты тоже хочешь рисовать? Нет, я буду работать у тебя натурщицей, буду тебе позировать, а ты будешь меня рисовать с натуры. Здорово я придумала. А потом я стану продавать свои портреты, и, может быть, у тебя появятся заказы. Поэтому ты уж постарайся. И пока супруг еще раз думал, чтобы ей ответить, Она уже выставила перед ним баночку с водой для красок и даже сама лично раскрыла альбом на первой странице. «Мефодий, мне куда лечь? На диван или лучше в кресло?» Уже укладывалась в кресло натурщица. «Ты меня раздетую будешь рисовать или...» «Нет, Мефодий, раздетую не надо. Мне же еще этот портрет продавать придется». «И еще, ты меня там похудее сделай килограммов на десять, хорошо?» «Мефодий, а может быть мне в руке книжку взять и вот так задумчиво уставиться в окно? Или нет? У меня не совсем идеальный профиль, лучше я возьму...» «Мефодий, я люка на руки возьму, вот что...» Она быстро соскочила. Схватила щенка, прижала его к груди, потом снова вскочила, посадила собаку в кресло, а сама переоделась в свое самое яркое платье, желтое с красными маками. «Теперь хорошо?» «А?» — отвлекся Мефодий. Он уже вовсю работал карандашом. «Хорошо, Валя, только свет не загораживай». Валентина застыла в красивой позе. Одной рукой она бережно прижимала к себе собаку, а другую плавно изогнула и голову чуть приподняла, чтобы шея хорошо получилась. Через какое-то время щенок перестал мирно сидеть у хозяйки на руках, заворочился и стал даже поскуливать. «Валя, не мучай собаку, отпусти!» – буркнул Мефодий. «А как ты будешь рисовать? У тебя получится?» Мефодий даже не отвечал. Так он был увлечен работой. Валентина терпеливо излучала радость и свежесть, как ей казалось. Рука уже затекла, ломила поясницу и ноги от непривычной позы стала сводить. Но Мефодий то и дело бросал взгляды в сторону Валентины, И она старалась изо всех сил. «Мефодий, а ты скоро картину закончишь?» Минут через тридцать спросила она. «А то, может быть, мне уже можно двигаться?» «Да, Валя», — увлеченый кивнул супруг, «можешь? Картину я закончу. Да, вот еще парочку штрихов». Парочка штрихов потребовала еще десяти минут. Но больше Валентина вытерпеть просто не смогла. Она вдруг рванула с места, стремглав вкинулась в туалет и звучно захлопнула за собой дверь. Вернулась опять в полной боевой готовности. Теперь ей было ничего не страшно. Можно было еще полчаса сидеть без движения. Все же искусство требует определенных жертв. Она уже направлялась на свое рабочее место, в кресло, чтобы снова закинуть руку, но не удержалась и заглянула мужу через плечо. Посмотреть, как она получилась. Ме — Мефодий, -ме — слабо ухнула женщина, — это что? На белом листе вместо рельефной аппетитной фигуры Валентины был весьма добротный набросок напольной вазы. — Ты же, ты же... — Тебе понравилось? — учился муж. — А я думал, уже не получится. Только вот с тенью переборщил. Немножко растушевать надо. — Вообще-то я не график. Мне бы маслом, но холст. Но ты меня рисовал, — возмутилась до глубины души супруга. Я же, я же как статуя, сидела три часа, руку гнула. Думала, ты меня изобразишь в виде лебедя, а ты? Мефодий заморгал. Кажется, он только теперь понял, отчего эта жена перед ним так терпеливо сидела все время и не лезла к нему. А ты эту вазу? уже всхлипывала Валентина Адамовна. «Мы же договаривались. Ты рисуешь меня. Я показываю всем свой портрет. А потом ты получаешь заказы. И у нас будет много денег. И ты не будешь больше таскаться с этими трубами». «Валюша!» растерянно оправдывался Мефодий. «Но как же я сразу мог тебе писать? Мне же надо было... Мне же надо было вспомнить. Смотри». У вазы бок немножко кривоватый вышел, и тень неудачно получилась. Но это ваза. А если б я тебя писал? И потом тебя и карандашом? Тебя нужно писать только красками. Так я же тебе купила вон сколько. И Валентина ткнула пальцем в коробочку с гуашью шести цветов. А Валя, я не пишу гуашью, я работаю маслом. А кому я это все... «Вот эти краски я кому брала?» Накинулась на мужа Валентина. И тут Мефодий вдруг встрепенулся и стал опять строгим и хладнокровным. «Валентина, а это тебе урок. Такие вещи я всегда буду покупать себе сам. И вообще, зачем ты сегодня сунулась в этот отдел? Я купил бы все сам и уже спокойно мог бы начать картину «Заря моей жизни». А сейчас...» «Погоди-ка!» — снова насторожилась Валентина. «Значит, теперь ты будешь рисовать зарю. Потом полдень. Потом у тебя закат появится. А я когда же?» «Валя, я сказал, зарю моей жизнью. А это ты и есть!» — сдвинул брови супруг. «И не мешай мне вазу дорисовывать». Валентина тихонько охнула, расцвела, схватилась за сердце. И со счастливой улыбкой замерла, не зная, что и сказать. «Заря моей жизни, надо же! Надо завтра обязательно бежать на рынок, девчонкам рассказать. И, кстати, вазочку она тоже с собой возьмет. Правда, пустая ваза никого не удивит. Но можно будет туда цветочки пририсовать. Все покрасивее будет». «Мефодий!» — вдруг вскочила она. «Я тебе сейчас... Где же у меня?» Валентина понеслась в прихожую. Сунула руку в карман и вытащила объемный бумажник. «Вот, Мифодий, это тебе на завтра!» Достала она несколько крупных купюр. «А то я завтра на работу с утра унесусь, а ты...» «А ты на работу завтра не пойдешь, разве?» Мифодий сначала по привычке виновато опустил глаза. Потом вдруг что-то вспомнил и заговорил уже более уверенно. «Валентина, я забыл тебе сказать...» Еще вчера у нас на работе было собрание. Наш ЖКО потерпел переустройство. Претерпевает переустройство. И поэтому образовались некоторые сокращения. Валентина смотрела на него, как на начальника этого самого ЖКО снизу вверх. «Не волнуйся, Мефодий, ты прекрасный специалист, и тебя ни за что не сократят». «Я не волнуюсь, Валентина», кивнул муж. К тому же, меня уже сократили. Зачем волноваться?» Валентина звучно охнула и прикрыла рот ладонью. «Но Валя», – уверенно продолжал супруг, – «у меня целый список моих личных клиентов, которые просто не дадут нам умереть с голоду». «Ты будешь работать за еду?» – наивно поинтересовалась жена. «Нет, Мефодий, я просто любопытствую. Если раньше с тобой расплачивались просто спасибами, да еще поцелуями в область воротника, то теперь... Валентина, теперь все пойдет по-другому. Я принял решение. И правильно. Неожиданно поддержала супруга. Тем более, что вам в этом ЖКО в последнее время и вовсе почти не платили. В конце концов, у нас есть семейный бизнес. Будем вместе торговать помидорами. Ты уже все там зна... Мифодий, сообразила вдруг Валентина, — ты не будешь торговать помидорами, ты будешь художником. То есть давай, дорисовывай свою вазу, завтра я понесу ее продавать. Только ты красочками-то все же раскрась, люди хотят яркой жизни. И еще знаешь что? Сунь в вазочку хоть парочку цветочков, все поживее будет. — Валентина! — неожиданно рявкнул Мефодий. Я напоминаю, голова семьи – я. Поэтому голодать мы не будем, я обещаю. Сам, что ли, картинами торговать будешь? Не поверила супруга. Я не торговать буду. Я буду работать. На этом разговор про художество закончился. А Вот уже несколько дней Валентина с еще большим усердием торговала собственными консервами, а Мефодий оставался дома. Может быть, он и позволял себе куда-то отлучаться, но к моменту прихода супруги в доме всегда была приготовлена еда, собаки были выгулены, а сам Мефодий сидел возле компьютера. И тогда, когда Валентина усталая приходила с рынка, он вдруг поднимался и тоном, не допускающим возражений, сообщал «Валя, я в гараж». Гараж был недалеко от дома, и раньше Мефодий Так часто туда не бегал. А сейчас проводил там все больше свободное время. И это Валентину не могло не насторожить. Маша, наконец позвонила невестке Валентина. Маша, вам снова надо прийти к нам на ужин. Ребята уже перебрались к себе. На Валентине так надо было кому-то рассказать про свои опасения. Так хотелось кому-то поплакаться, что терпеть она больше не могла. Пусть же хоть один вечер Мефодий побудет дома. А если придут ребята, он не сбежит. «Я сейчас приду», – немедленно отозвалась Маша. «А Володе вы сами позвоните, пусть с работы сразу к вам». Так и сделали. Валентина сразу же позвонила сыну и пригласила в гости. Заодно попросила, чтобы сын сам позвонил отцу, пусть тот тоже пораньше придет. А пока мужчины добирались до дома, У женщин вполне хватило времени, чтобы обсудить свои нелегкие женские дела. «Ну ты посмотри, что делает, а?» Шмыгала носом Валентина. «Я уж и так, и эдак, и он. Маша, после моего дня рождения его как подменили. Мефодий совсем перестал со мной играть. Не кидает меня в сугробы. Стихи, Маша, если бы ты знала, какие стихи он мне писал? Такие нелепые, глупые, такие... И рифмы в этих стихах иногда не было. И смысла тоже. Но, Машенька, это были самые лучшие стихи в моей жизни. Только я этого не понимала. Ничего, успокаивала свекровь Маша. Вот они придут, и мы. Мы попросим Мефодия Сидоровича, чтобы он нам стихи почитал. Валентина радостно блеснула глазами. «Маша, как же хорошо ты придумала. Обязательно попросим». Пусть почитает.